Кассиус Клей против Мохаммеда Али. Восхождение к всемирной славе боксёра Кассиуса Клея началось на 17-й Олимпиаде 1960 -го года в Риме. Тогда ему было всего 18 лет, но после его финальной победы никто не сомневался в великом будущем Клея. Да и первые появления на олимпийском ринге юного, но уже мощного ростом под 2 м Темнокожавый боксёр произвёл настоящую сенсацию. Спортивный мир сразу разглядел в нём выдающийся боксёрский талант. Все бои в своём полутяжёлом весе Кассиус Клей провёл исключительно сильно, но в то же время изящно и непринуждённо. Однако всерьёз заниматься боксом под руководством профессионального тренера Кассиус начал лишь за 2 года до римских Олимпийских игр. Тогда ему было 16 лет. Ну а ещё раньше, когда ему было только 12 лет, Касюсу, как и полагается любому мальчишке, хотелось быть ловким, сильным, смелым и, конечно, научиться хорошо драться. Если верить его собственным рассказам, первые уроки этого искусства ему преподавал полицейский. Родители купили юному Касюсу велосипед, но в тот же день его отобрал паренёк постарше да ещё и побил незадачливого владельца. Когда Кассиус пожаловался ближайшему полицейскому, тот дал совет научиться постоять за себя. Полицейский жил близко, был знаком с родителями Кассиуса, кстати, образованными людьми, постаравшимися привить сыну вкус к литературе и музыке, и принял проблемы соседского парнишки близко к сердцу. А помимо практических навыков, этот страж порядка сумел внушить юному Кассиусу что в любой драке необыкновенно важна моментальная реакция. Как её тренировать, Парнишка придумал сам. Несколько месяцев подряд младший брат с небольшого расстояния кидал в Кассиуса камни. Поначалу тот ходил весь в синяках, но в конце концов научился мгновенно уклоняться от любого броска. Мысль стать боксёром и выступать на ринге появилась у Кассиуса только через несколько лет. Он повзрослел и превратился в мощного парня с великолепной мускулатурой. Однажды набрался смелости и позвонил в боксёрский клуб своего родного города Луиссвилла в штате Кентукки. Тренер Анджело Данди, узнав, сколько ему лет, хотел бы ответить, что начинать заниматься боксом в 16 лет уже поздновато, но всё-таки пригласил клее заглянуть в клуб. Сначала опытный тренер по достоинству оценил прекрасно развитую фигуру и мощный бицепс у парня. А потом был поражён скоростью, с которой тот осваивает сложные боксёрские приёмы. Кроме того, юный Кассиус был наделён интуицией и легко предугадывал будущие действия противника. Поэтому зачастую он одерживал победы даже не за счёт физической мощи и сокрушительных ударов, а посредством тонкой тактики. Кроме того, он действительно сумел выработать в себе изумительную реакцию и легко уходил от верных, казалось бы, атак противника, играя с ним словно кошка с мышью. Уже первые бои, проведённые Кассиусом Клеем на любительском ринге, вызвали огромный интерес специалистов, которые прочили ему большое будущее. На ринге Клей являл собой поразительную гармонию несокрушимой силы, ума и красоты. с рикелем с более простыми вкусами. Разумеется, очень импонировало и то, что многие бои Клей заканчивались нокаутом соперника. Через год после того, как Кассиус Клей начал заниматься с тренером Анжело Данди, он легко стал победителем большого турнира любителей боксёров Золотая перчатка и был включён в сборную США в полутяжёлом весе. Вместе с этой сборной в 1960 году 18-летний боксёр отправился в Рим на 17-ю Олимпиаду. Помимо Кассиуса Клея, американские боксёры завоевали тогда ещё две золотые олимпийские медали. Это сделали Уилберт Макклюр в первом среднем весе и Эдвард Крук во втором среднем весе. Однако ни за кем на олимпийском турнире не следили столь внимательно, как за американским полутяжеловесом Бой Кассиуса Клея становились скорее захватывающими спектаклями, причём американский боксёр словно бы давал возможность показать свои достоинства и сопернику. Не стремился закончить бой нокаутом, но всем с первого же раунда было ясно, кого судьи признают победителем за счёт виртуозной техники. В четвертьфинальном матче, кстати говоря, Кассиусу Клею довелось встретиться с советским боксёром Геннадием Шадковым. которого ожидала участь всех остальных его противников. В полуфинале столь же легко был побеждён по очкам австралиец Меддиган. А в решающем поединке Клей встретился с поляком сбегневым Пётшиковским, тем самым, который на прошлой Мельбурнской олимпиаде в финале проиграл Ласло Паппу. За 4 прошедших года поляк погрузнёл, перешёл в другую весовую категорию и вновь остался лишь серебриным призором. За один только третий раунд финального боя Петшуковский, как утверждали потом журналисты, получил больше ударов, чем за всю свою предыдущую спортивную карьеру. Когда олимпийский чемпион вернулся в свой родной город Луисвилл, никто не сомневался, что путь у Кассиуса Клей теперь только один в профессиональный бокс. Средства, необходимые для рекламной кампании и других нужд Выделили городские власти и местные бизнесмены, гордившиеся восходящей спортивной звездой. Так в 1961 году началась едва ли не самая громкая карьера в истории профессионального бокса. Теперь, став чуть постарше, Кассиус Клей перешёл в другую категорию и выступал в тяжёлом весе. Даже тех, кому никогда не случалось видеть побед великого боксёра могут впечатлить одни только сухие цифры. На профессиональном ринге Кассиус Клей провёл 56 боёв и одержал 51 победу. В 37 боях он нокаутировал своих противников. Однако профессиональный бокс, как всем известно, это ещё и шоу. В нём издревле существуют свои правила, требующие помимо собственно бокса шумихи и экстравагантных выходок. Здесь принято накануне матчей давать шокирующие интервью, унижающие, оскорбляющие противника и превозносящие собственные достоинства, и потировать публику истеричными выкриками и безудержным поясничением. С самого начала Кассиус Клей блестяще освоил и эти правила. Один из самых опотажных своих поступков великий боксёр совершил в 1964 году. Скорее после того, как завоевал звание абсолютного чемпиона мира среди профессионалов, нокаутировав в 9-м раунде Сонни Листона. Тогда он объявил, что вступает в секту Чёрных мусульман и принимает новое имя Мухаммед Али. Но как бы то ни было, Мухаммед Али, как и Кассиус Клей, тоже доказывал миру, что на ринге равных ему нет. До 1967 года Он 9 раз отстаивал своё звание абсолютного чемпиона мира, сначала победив в матче реванша того же Листона, а затем последовательно под Терсона, Чувало Купера, Лондона, Милденбергера, Уильямса, Фолли и Террела. Новый скандал, связанный с именем теперь уже Мухаммеда Али, разразился в 1968 году. Тогда ещё продолжалась затяжная война которую Соединенные Штаты вели во Вьетнаме. На великого боксера решили надеть военную форму и отправить на войну, чтобы он одним своим присутствием поднимал боевой дух американских солдат. Но Мохаммед Али отказался, за что был лишен звания абсолютного чемпиона мира и дисквалифицирован. Вдобавок он предстал перед судом и был приговорен к пятилетнему тюремному заключению и штрафу в 10 тысяч долларов. ту поро очень большие деньги. Правда, в конце концов и того, и другого Мухаммед Али избежал, но судебные тяжбы тянулись до 1970 года. Наконец, Верховный суд США отменил приговор и дисквалификацию, но чтобы вернуть звание абсолютного чемпиона мира, Али пришлось провести ряд отборочных боёв. В марте 1971 года, кстати, Он потерпел своё первое поражение от Джо Фрезера. Но как бы то ни было, 30 октября 1974 года в столице Заира Киншасе состоялся матч тогдашнего чемпиона Джорджа Формина и претендента на этот титул Махамеда Али. Этот бой считается одним из самых интересных и напряжённых в истории профессионального бокса. Форман продержался 7 раундов. А в восьмом Али провёл быструю ложную атаку, после которой и нанёс молниеносный разъящий удар. Так нокаутировав Формина, Али вернул себе титул абсолютного чемпиона мира. В 1975 году в Токио состоялся любопытнейший матч. Боксёр محمد Али против знаменитого японского каратиста Иноки. Устроители хотели получить ответ на вопрос: кто сильнее? Боксер или мастер единоборств. Но встреча закончилась в ничью. А в 1977 году Али по очкам проиграл молодому американскому боксеру Леону Спинксу, ставшему профессионалом после того, как годом раньше завоевал звание чемпиона в полутяжелом весе на 21-й Олимпиаде в Монреале. Осенью 1978 года состоялся матч-реванш с Леоном Спинксом. В 15 раундах Али выиграл по очкам и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в третий раз. Добиться этого еще не удавалось ни одному из боксеров-тяжеловесов. Победив, великий боксер объявил, что навсегда уходит с ринга. Но в октябре 1980 года Мохаммед Али, которому было уже 39 лет, решил все-таки вернуться, чтобы завоевать титул сильнейшего уже в четвертый раз. Однако на этот раз потерпел сокрушительное поражение от своего бывшего спарринг-партнёра Лари Холмса. Наконец, в 1981 году Али провёл на профессиональном ринге свой последний бой, потерпел пятое за всю свою карьеру поражение и ушёл с ринга уже окончательно. Уже в те годы у него появились симптомы болезни Паркинсона. дорожание рук без связанности речи, неуверенность походки. Потом болезнь стала быстро прогрессировать, но в Америке великого боксёра никогда не забывали. В 1996 году, в день открытия 26 Олимпиады в Атланте, проходившей ровно через 100 лет после первых олимпийских игр нового времени в Афинах, именно Мохаммед Али зажигал олимпийский огонь. Десятки тысяч человек на стадионе и миллионы телезрителей увидели, как из его трясущихся рук едва не выпал горящий факел. Все замерли. Но олимпийский чемпион огромным напряжением воли сумел всё-таки справиться с собой и зажёг огонь.